В Ладоге. Вероятно, Рюрик пришел в Ладогу вскоре после 865 года. С кем же он пришел? Скорее всего, со своей дружиной. Вторгся силой или его все же и правда призвали? Если его жена была из осевших Финляндии викингов, если ему служили Роотси, Рерик и его дружина в глазах ладожан были Руссию. Тем более, если во Фризии и правда оседали Роотси, Рерик стал конингом Роотси, Руссию. Владгу зовут известного заслуженного конунга, связанного с уроти родством, службой, знакомствами, общностью судьбы. Конечно, это только предположение, но такое ли безосновательное? На каких условиях произошло это призвание? Возможно, на условиях приглашенного конунга, как приглашали позже князей в Новгород и Псков. Верховный судья и глава военной дружины, защитник и представитель, с его прекрасным знанием мира, колоссальным опытом войны, с умением организовывать жизни в торговых центрах, да при нем процветал. с его связями на западе, на другом конце торговой цепочки пожилой Рерик был находкой для Ладоги. Сколько ему было тогда? Рерик появляется в хрониках в самом конце 830-х. Даже если в 840-м, во время бегства изданий, ему было лет 20, то в момент призвания Кононгу уже хорошо за 40. По тем временам возраст преклонный. Но для Ладоги это не минус. Пожилой князь наведет порядок, станет верховным арбитром в делах вставших друг на друга родов. Чем он старше и солиднее, тем ответственнее и почтеннее станет его суд. Тем меньше шансов, что власть употребит наведение ненужной городу войны. И чем старше пришлая власть, тем быстрее передаст он власть молодому князю, который родится уже в Ладоге, будет местной Русью, не избежит примет земли и людей приладожье, как родную родину». Мотивы Рерика – и и князь, фактически ладыка важных торговых путей. Ладога, в точности как Дристол и Хидебю, важный торговый центр. Как раз то, чего всю жизнь добивался Рерик. Если это и правда он, его мечта осуществилась, хотя и на краю тогдашнего мира, в самой окраине знакомой и понятной ему земли. Наверное, Рерик считал себя редкостным неудачником. Выгнали из родной Дании, не смог закрепиться во Фрисландии, не вошел в ряды имперской знати. Дорестол смыло. Вроде и после этих бед он получил желаемое, но там, где-то на периферии. Возможно, для Рерика Рюрика это было тем же, чем для современного российского полковника получить генеральские погоны, но притом быть переведенным в Забайкальский военный округ. Хотел быть генералом? Будь, но не в Москве, а в Чите. Если Рерик был христианин по убеждениям, мог подумать, что это кара за грехи. Если принял христианство конъюнктурно, в душе продолжая верить в Одина, должен был считать, что боги карают за отступничество. Жаль, мы никак не можем знать его мыслей и чувств. Внутренняя жизнь Рерика Рюрика совершенно закрыта для нас. Более чем вероятно, он и правда считал позднюю случайную удачу не редкостным везением, а своего рода расплатой судьбы за потери. Неясной улыбкой, а такой кривой ухмылкой судьбы Игорь родился уже здесь. Вряд ли он был первым ребенком в жизни пожилого конунга. Возможно, Рерик оставил в той навсегда потерянной жизни и убитых взрослых сыновей. Если были дочери, они уже чужие, продолжают род своих мужей. По представлениям IX века, Рерик находился на пороге старости, а вынужден был начинать все сначала.